Глава 16 Протиснулась в первой ряды с интересом, наблюдая за выступлением. «Ой, что творят! Огонь так завораживает, наблюдая, за таяв дыхание!» Через какое-то время рядом оказывается и Цербер. Не знаю, нравится ли шеф, но смотрит шоу внимательно. Спустя минут десять, закончивший выступление брутальный, продатый мужчина в черном кожаном костюме направился прямиком ко мне. «Царёба, привет, огонек. сто лет тебя уже не видел. Ты вернулась, значит, а долго? Оказалось, в медвежьих объятиях Ромы, ещё один мой хороший знакомый, познакомились тут же довольно давно. Я к нему в группу сразу напросилась. Тогда я вообще была в диком восторге и хотела так же, словно маг, управлять огнем. Отказать мне всегда было трудно. А тогда я включила все своё обаяние. Да больше месяца тут, и, похоже, почти на год останусь. Здорово! Почему не приходила? Хочешь сейчас выступить? Нет, что ты, я сегодня не готова. Ну, смотри, могли бы устроить. Ты тут одна? С нами пойдешь посидеть после выступления? Не получится. Кстати, Ром, познакомься, поворачиваясь к шефу и представляю. Это Даниил, он со мной. И на всякий случай, чтобы Рома тоже не подумал, что это мой постоянный парень, Добавляю, сегодня. Мужчины жмут друг другу руки. Цербер главного фаера не заинтересовал. Рома только скользнул по моему начальнику взглядом, с улыбкой кивнул и тут же забыл, вновь вернув внимание мне. Огонёк, чтобы завтра пришла на тренировку, поняла? Завтра не получится никак. Но послезавтра. Нет, теперь я работаю. На следующих выходных, может. Давай, ждем. Еще чуть поболтала с Ромой и со знакомыми из его группы. Настроение сразу поднялось. Помни, значит, даже скучает. Ну все, пойдем дальше. Еще чуть погуляем и домой, говорю я боссу и вновь тяну его за руку. Кстати, выражение лица у начальника стало еще более задумчивым, но ничего больше не спрашивает. Мне кажется, шеф еще долго будет отходить от этих выходных. Ага. «Попалась! Наконец-то нашлась!» Меня вдруг грубо схватили за руку и прижали к крепкой мужской груди. Как увидела, кто такой наглый, рука сама дернулась на рефлексах. С локтя залепила. Получилось, что попала по груди. «Ай, совсем бешеная стала!» Еще один мой давний знакомый, Алекс, тут же разжал руки и отступил на шаг. Потирает грудь и глядит недовольно, даже обиженно. Нечего было руки распускать, я бы тогда тоже не стала». «Ты что здесь делаешь?» – спрашиваю мрачно. «О, смотрю, совсем мне не рада. А я, между прочим, специально сюда прилетел, искал тебя». Вполне себе молодой мужчина небрежно махнул головой, стряхивая с глаз пышную челку, и поправил пиджак. Две девушки, стоящие рядом с ним, смотрят растерянно и в то же время ревниво. У Алекса всегда полно было воздыхательниц, которых он держал в свите, и, как вижу, продолжает это делать. Он красавчик и знает об этом. А еще тот еще мажор. Я отдыхаю на его фоне. Зачем? Соскучился вообще-то. Ты пропала, причем надолго. Ни на одной светской тусовке не появилась. Я даже волноваться стал. Подружки твои ничего не знают. Узнал, что ты сюда вернулась. Я с тобой общаться не намерена. Вали туда, откуда приехал. Ну так ты скажи сначала, что произошло, почему ты пропала. Тебе отец замуж, что ли, выдал? Договорной брак. Я же правда волновался, что тебя заперли в каком-нибудь особняке и заставляют рожать наследников бизнес-империи. Но раз гуляешь, значит, все нормально. Покрутила пальцем у виска. Алекс, похоже, совсем поехал на почве обильных возлияний. А это кто с тобой, охранник? Почему такой молодой? Тебе же отец столько возрастных представлял. Друг спросил Алекс, глядя на Цербера. И почему он позволяет себе так неприятно на меня смотреть? Обернулась к шефу. Вроде обычно смотрит, эдак невозмутимо. Он так всегда смотрит. И это не охранник, это хуже. Муж все-таки, выдали тебя замуж. Сплюнь! Алекс смачно сплюнул на землю и вдруг пошло улыбнулся. «Слушай, а где твоя ласточка? Раз все нормально, может, погоняем, как в старые добрые времена? Давай, один заезд на одну ночь. Ты проигрываешь и проводишь ее со мной». «А если ты проиграешь?» «Такого быть не может, но если все таки даст меня одно желание в пределах возможного, на ну что?» «Не выйдет. Моя машина подвискована. А так бы, конечно, я с удовольствием в очередной раз оставила бы тебя глотать пыль от колес моей красавицы. Я весело хмыкнула, развернулась, подхватила под руку Цербера и хотела уже уходить, но...» «А ну стой, я вообще-то не разрешил уходить». Зло произнес Алекс, хватая меня за руку, но долго меня не удержал. «Шеф, без какого-либо предупреждения» заехал кулаком по носу Алекса. Подружки Алекса сразу завизжали, когда тот упал от удара на газон, и кинулись оказывать ему помощь. «Бежим!» Командую я боссу и, не дожидаясь его реакции, ныряю в толпу прохожих. Вот только оказаться в участке мне сегодня не хватало. Мучусь во весь опор в направлении того места, где шеф оставил машину, Когда оказываюсь возле нее, сигнализация с готовностью пикает, и я, открыв дверь, вваливаюсь в салон. Через пару мгновений за руль, как ни в чем не бывало, садится Цербер. Даже как будто и не запыхался. Кто же знал, что с виду очень приличный правильный начальник окажется таким дручуном? Босс заблокировал двери. «Ну вот, а я хотела уличные гонки посмотреть. Теперь домой придется ехать», — кисло произнесла я. «Вот зачем ты его убил? Проблем, что ли, в жизни мало?» «Ладно, давай по домам». Машина не двинулась с места. «Кто он?» – требовательно спросил у меня начальник. «Смотрит еще так. Действительно неприятно, колюча «В каком смысле кто? Человек, мужского пола, мажор?» «Что конкретно тебя интересует?» «Давно знакома. У меня создалось впечатление, что у него к тебе очень личные отношения». Ой, да было дело, ошибка моей молодости. Встречались с ним. Он наглый, самовлюбленный красавчик, много о себе думает, вообще без тормозов, любит сорить деньгами. В общем, мы очень похожи, на то мы сошлись сразу. По этой же причине быстро и разошлись. Самые мои долгие серьезные серьёзные отношения. И то продержались только потому, что он на меня до последнего не велся, потому что больше всего любил себя. Мои механизмы потери интереса не срабатывали. При этом его тоже шокировало, что есть кто-то женского пола, кто не стелится у его ног. Выходит, потом он все-таки повелся. Ага, перемкнула. Еще и ревнивым оказался. Стал что-то предъявлять постоянно. Такие сцены закатывал, что я за ним послушно в свете не хожу. Ну как я могу быть в его свете, если у меня своя есть, побольше его? В общем, разошлись. Но каждый раз, как встретимся, тут же разборки какие-нибудь устраивает. На что он сюда приехал меня искать, это вообще за гранью. Видимо, голову где-то повредил, сталкер недоделанный. Ну что, поехали уже?» Машина плавно выруливает на дорогу. Подъезжаем к светофору. Неожиданная пробка только из дорогих красивых машин, а на тротуаре множество зевак. Сюда приезжает, чтобы показать себя и авто. Рядом с нами стоит джип. Дядечка за рулем сразу с вызовом глянул на Цербера. Хмыкнула. «Слушай, а можно я за руль сяду?» Спрашиваю шефа. Зачем? Ну, вон, видишь, черный джип справа. Он хочет выяснить, чья машина мощнее. Тут все так делают, если класс машин похож. Подъезжают к светофору, встают в первый ряд, и когда зажигается зелёный, стартуют резко. Это не гонки, это так, разминка. У кого машина резвее. Хоть какое-то развлечение. Можно я за руль? Нет. Ну, пожалуйста. А то, что он на нас неуважительно смотрит? Нет. Сегодня же мои выходные. А это моя машина. Вот вредный. Подъезжаем к светофору с тем джипом. Как раз первые. Этот справа с вызовом рычит, подавая газку, дразнит. А шеф вообще как будто и не видит наглеца. Зажигается зеленый, и вдруг Церберг как даст газу? Того дядьку за доли секунды оставили далеко позади. Он гонится за нами сигналит, а я хохочу. Все-таки шеф любит принимать вызовы. Зачем он едет за нами? Интересуется начальник. «Реванш взять хочет!» «Пойдем снова к тому светофору. Дадим шанс?» «Нет». Нажала на кнопку аварийки, мол, извини, мы все больше не играем. Тот на джипе сразу отстал. Когда подъехали к моему дому, я все еще нахожусь в приподнятом настроении. День вышел интересным. Сама не ожидала, что настолько. И в чем-то даже полезным. Взглянула на Цербера немного иначе. Раньше казался просто гадом и занудой. На дух его не переносила, А сейчас, ну, в принципе, можно и дружить. Не прям лучшие друзья, конечно. Но в какой-нибудь поход в горы шефа можно брать. С ним надежно, И в то же время есть ним какая-то своя нескучная чудинка. Но пока, говорю я, не дожидаясь, когда мне откроют дверь, сама выскакивая из машины. Додерживаясь на секунду. Завтра часов девять приезжай. все таки спать тоже надо. Минуту. Начальник выходит из машины, закрывает ее и идёт к моему подъезду. «Ты куда?» «Недоумеваю, я догоняю шефа». «Уже поздно, я провожу до квартиры». «Ой, да не надо!» Мой отказ Цербер проигнорировал. Еще я сам набрал код на домофоне. «А код откуда знаешь?» «Папа мой, что ли, сообщил?» «Я пока утром тебя ждал, успел узнать». Никаких опасностей по пути в квартиру нам не встретилось. не благодаря... быстро захлопнула дверь перед носом начальника. все-таки цербера для меня сегодня было слишком много. Чтобы на завтра придумать?